Глава 49. Нельзя победить, если даже не пытаешься. Такая простая мудрость. Вы не узнаете, выиграете или проиграете, пока не попробуете. Часто нас осеняет великая идея. Одна из тех, что может устремить нашу карьеру вверх, а жизнь на новый уровень. Одна из тех, что полностью нас пробуждает и позволяет чувствовать жизнь, как великое чудо, дарованное нам. И что происходит дальше, угадайте. В нас начинает говорить голос, которым часто движет не разум, а страх. Мы начинаем думать, что от нас ничего не зависит, и убеждать себя, обязательно произойдет что-то, что нам помешает. А тогда зачем пытаться? Беспокоимся, обладаем ли мы всем необходимым, чтобы воплотить в жизнь мечту и достичь желаемого. Не обращаем внимания на свои фантазии, потому что начинаем верить, что они более недостойны нашего внимания. И все кончается тем, что удивительная смелая идея, от которой замирало сердце, а дух воспарял ввысь, начинает казаться нам смешной и глупой. И мы не предпринимаем никаких действий. Фактически, мы даже не пытаемся. Представьте себе спортсмена, который жаждет победы, но даже не приходит на соревнования. Или менеджера, который хочет вывести свою команду в разряд лучших, но даже не приходит на собрание, где обсуждается будущая стратегия. Или ученого, который стремится осчастливить науку своими изобретениями, но даже не приступает к их разработке. Ничего не случится, пока вы не сдвинетесь с места. Вы никогда не исполните желаемого, если будете ждать. Судьба на стороне тех, кто делает первый шаг. Удача сопутствует тем, кто действует. И вы никогда не познаете радость победы, если не преодолеете свою вялость и апатию. Когда я ловлю себя на том, что сопротивляюсь какому-либо доброму начинанию, я перечитываю вот эти слова индийского мудреца Патанджали. «Когда ты вдохновлен великой целью или необычным замыслом, твои мысли разбивают свои узы, твой разум выходит за свои границы» Осознание расширяется во всех направлениях, и ты обнаруживаешь, что попал в новый, великий и чудесный мир. Спящие силы, способности, задатки оживают в тебе, и ты вдруг понимаешь, что способен превзойти даже тот идеал, к которому когда-то стремился. Поэтому я с энтузиазмом призываю вас. Не бросайте свою великую идею, не предприняв каких-либо шагов для ее реализации. Не теряйте самообладание, когда вас посещает мысль о поражении или вам эту мысль подсказывает чувство. Помните, за спрос вас не побьет. Самое худшее, что вас ждет, вы услышите слово «нет», которое в большинстве случаев означает «может быть». Не бойтесь отказов. Этот урок, который нужен вам, как героям каждого дня, чтобы оставаться честными по отношению к себе и своим талантам. Если ждать, когда вы будете достаточно квалифицированы, умелы и уверены в себе, чтобы добиваться желаемого, то ждать придется очень и очень долго. Идеальных условий не существует, и ожидание, что они вот-вот появятся, это не более чем оправдание самого себя, потому что горькая истина в том, что вы просто очень боитесь начать. Вы можете спросить меня, «Но что, Робин, если я попытаюсь, но потерплю неудачу?» Я вам отвечу. А что, если вы и не попытаетесь даже, и проведете оставшуюся жизнь, так и не попытавшись даже мельком увидеть, какой вы есть на самом деле, и сожалея о том, что могло бы быть, но так и не случилось? Мы знаем себя настолько, насколько нас подвергли испытанию. Эти замечательные строки принадлежат польской поэтессе, лауреату Нобелевской премии Виславии Шимборской. Высшие силы обожают тех, кто не боится дерзких предприятий, и вознаграждают тех, кто выходит на ринг, чтобы биться за свои достижения. Знаете, что вы просто не можете потерпеть неудачу, если будете полагаться на желания своего сердца и свои светлые мечты. Если добьетесь желаемого, выиграете. А если не добьетесь, что ж, значит так нужно для вашего развития. И это и есть ваш выигрыш. Глава 50. -я. Трудяга, который так и не стал лучше. Прежде чем вернуться к себе в номер отеля, где я пишу эту часть книги, я уже упоминал, что мне просто необходимо работать в разных местах для поддержания на высоком уровне творческого потенциала, энергии и вдохновения, тем более что и муза любит разнообразие. Я рано утром сходил в фитнес-центр, чтобы немного размяться. Я занимаюсь фитнесом в группе. Мы поднимали небольшие тяжести, отжимались, занимались на брусьях и делали другие упражнения. Короче, избавлялись от вредной энергетики, накопленной за предыдущий день. Очень ценю такое времяпрепровождение. Обычно все движения в нашей группе выполняются под танцевальную музыку. Такова задумка нашего тренера – делать упражнения в унисон, как в хореографии, чтобы все были как одно целое. В начале урока наша наставница сказала: для Джоэла нашего товарища сегодняшний урок будет тысячным по счету. И радостно закончила: давайте поздравим его с этим юбилеем. Джоэл просиял, затем быстрым шагом прошел в секцию тяжестей, схватил гантели и начал качаться с утроенной скоростью, словно был на пожаре. Дело вот в чем: на протяжении всего занятия какие бы упражнения мы ни выполняли. Юбиляр никогда не попадал в ритм, делал все несинхронно, да и внешне выглядел не очень спортивным малым. Нет, ни в усердии, ни в отсутствии воли или настойчивости ему не откажешь, иначе как бы он осилил столько занятий. Тысяча занятий – это действительно много. Браво! Однако вот что меня удивило больше всего. После такого числа занятий в движениях нашего юбиляра не чувствовалось даже и намека на то мастерство, которое нам демонстрировала наша наставница. Какой из этого вывод? Он прост. Давайте не будем путать пробег, то есть время, потраченное на совершенствование навыков, с мастерством. Какова мораль? Она тоже проста. Если тренироваться, не настроив себя заранее на то, чтобы стать лучше, то эти тренировки не сделают вас лучше. Шведский психолог Андерс Эриксон был пионером-новатором в своей области, уделив немало исследований отработке и закреплению навыков. С его правилом «10 тысяч часов» я познакомился более 25 лет тому назад, еще до того, как его прославили работы других авторов. Это правило Эриксон вывел на основе своих исследований, в которых принимали участие известные спортсмены, шахматные гении, великие музыканты и другие выдающиеся творческие личности. Суть правила сводится к тому, что человеку необходимо примерно 10 тысяч часов занятий на то, чтобы начать проявлять признаки первоклассного мастерства. Именно он ввел в употребление термин «целенаправленная практика». Его исследования подтвердили, и это очень важно отметить, что просто тренировка той или иной способности – пусть даже эта тренировка длится очень долгое время, не обязательно приводит к мастерству. Если что и делает великих людей выдающимися личностями, так это их усердие в совершенствовании определенного вида практики. Когда кто-то хочет, чтобы их талант начал приносить пользу, занятия становятся целенаправленными, и цель этих занятий – совершенствование таланта и доведение его до уровня мастерства. Такие люди тренируются – с ярко выраженным намерением становиться все лучше и лучше. И в этом смысле становится важным каждое занятие, так как оно является еще одной ступенью, ведущей к притворению в жизнь их сознательного идеала, стать легендой в своем виде деятельности или творчества. Малейшие достижения в этой битве за идеал, если ее вести долго и систематически, мало-помалу складываются и накапливаются, пока не притворяются в революцию качества, делая вас мастером. Эти маленькие, но целенаправленно и сознательно совершаемые победы в конце концов ведут к коренному преобразованию умений и навыков. И дни, затраченные на совершенствование мастерства в своей сфере деятельности, неизбежно складываются в десятилетия единоличного доминирования в ней. Это процесс преднамеренный и целенаправленный а не случайный и произвольный. Спортсмены, которые приходили в тренировочный зал только для того, чтобы играть в игры и выполнять упражнения себе на забаву, не нацеливая себя сознательно на совершенствование своих способностей, так и не поднялись на следующий уровень мастерства. Художники, которые приходили в студию просто для того, чтобы рисовать моделей, не думая о совершенствовании своей техники и способностей, так и не достигли вершин мастерства. И не стали светочами живописного искусства. Хирурги, которые просто делали операции по велению долга, не думая о совершенствовании своего искусства, так и не стали суперзвездами медицины, они так и остались рядовыми хирургами мастеровыми. Поэтому практика, не выполняемая со страстью сердца и не нацеленная специально на то, чтобы улучшить квалификацию и повысить мастерство, и не практика вовсе, а одно притворство. Вроде одного юбиляра из моей группы в фитнес-центре, которому я искренне аплодирую по случаю его тысячного занятия. Глава 51. Темные стороны вашего гения. Каждый дар таит в себе своего рода проклятие. Например, все герои в пьесах Шекспира обладали как особым талантом, который делал их великими, так и трагическим изъяном — который приводил их к краху или падению. Дары и таланты Божьи, делающие нас исключительными, могут приносить и горе. Ведь всякая сила несет в себе и соответствующую ей противоположность. Люди — мастера по части двойственности. Вот лишь несколько примеров, демонстрирующих это. Критический взгляд, который позволяет человеку добиваться лучшего, создавать шедевры и дает возможность блистать, может быть использован и для того, чтобы указывать на ошибки другим, чтобы критиковать чужие недостатки. Этот критический взгляд делает людей сверхнаблюдательными в отношении окружающих, заставляя подмечать все их несовершенства, побуждая вечно жаловаться и разочаровываться. Страстное стремление как можно скорее добиться впечатляющего результата, когда лишь немногие могут вырваться, из железных объятий, отвлекающих факторов и постоянных остановок на пути к цели, нередко сопряжено с ужасным недостатком. Человек становится нетерпим к другим людям и неумолимо жесток по отношению к себе. Художественная цельность, делающая вашу работу по-настоящему искренней, честной и правдивой, может обратиться в фанатичное стремление постоянно совершенствовать и улучшать качество этой работы делая вас в глазах окружающих человеком, которому трудно угодить. Навязчивая идея быть лучшим, все делать на высшем уровне и неустанно повышать свое мастерство, может заставить вас разочароваться, почувствовать, что вы никогда ничего не делали достаточно хорошо. Незыблемая уверенность в себе, заставляющая человека верить в собственную добродетельность и совершенство своих способностей, может вылиться в такую черту характера, как надменность и высокомерие, и вложную убежденность в собственной непогрешимости. Сильная конкурентноспособность может возвести вас на вершину славы. Но это же качество, если оно никак не контролируется, может разрушить хорошие отношения, продлить чувство беспокойства у окружающих и существенно подорвать ваш покой и безмятежность. Потому что все, и общение с окружающими вас людьми, и сама жизнь – превращается в конкуренцию, где любой проигрыш способен уничтожить веру в собственную самодостаточность. Развитие посредством длительной практики такого навыка, как трудолюбие, может привести к несравненной производительности и продуктивности труда. Но это же качество может лишить вас способности наслаждаться мелкими радостями жизни и просто отдыхать, тихо предаваясь заслуженному счастью потому что вы пристрастились к работе, не мыслите себя без неё и забыли, что это такое – отдыхать и радоваться. Сама дисциплина, без которой немыслим оглушительный успех, может привести к жестокому, роботизированному поведению, идущему вразрез с вашей подлинной душевностью. Но значит ли это, что вам следует пренебречь своими дарами? И значит ли это, что вам следует как можно реже извлекать на свет Божий свои чарующие таланты, тем самым умаляя свое величие, приглушая блеск своего гения или совершая насилие над своим мастерством? Разумеется, нет. Наш природный гений изначально несет в себе изъяны и недостатки. И это означает, что, во-первых, каждому из нас, кем бы мы ни были, творцами, создателями или руководителями, нужно выявлять те наши действия, которые не служат на благо нам и окружающим. А во-вторых, что каждому из нас следует управлять этими далекими от идеала действиями со всей ответственностью, самым разумным и безошибочным образом. Поэтому используйте светлую сторону своих талантов, стремясь к наилучшим результатам. Старайтесь всегда быть человеком, настоящим волшебником, несущим благо всему миру и работающим во имя этого блага. И я прошу вас, Никогда не позволяйте теневым сторонам ваших способностей затмевать позитивность, моральный облик и высокую духовность, потому что ваше лучшее и благороднейшее «Я» заслуживает счастья и процветания. Глава 52. Трехступенчатая формула успеха. И немного о брокколи. Если вы читали другие мои книги, то наверняка хорошо знаете мой принцип, Образ мышления 2 на 3. Если в двух словах, то он означает, чтобы удвоить ход и влияние, нужно утроить свои вложения в две важные сферы – личностные навыки и профессиональное мастерство. Образование – лучшая привычка от разрушения. Чаще всего побеждает тот, кто учится. Потому что чем больше вы знаете, тем более качественный продукт вы способны производить. Знание, если им пользоваться умело, наделяет вас исключительной силой. Вам не нужно обладать выдающимся талантом, чтобы блистать в избранной области и наслаждаться жизнью в так называемой стратосфере, месте на пике профессионального мастерства, где конкуренция разрежена, как воздух. Для этого достаточно быть самым прилежным учеником. «Образование – это разжигание пламени, а не наполнение сосуда», – заметил Сократ. «Мудрость — это не результат обучения, а попытка его приобрести длиною в жизнь», — высказался по этому поводу Эйнштейн. «Я тоже не остался в стороне и разработал модель, которую читатели книги «Клуб 5 часов утра» считают чрезвычайно полезной для повышения производительности, позитивного настроя и вашей лидерской позиции. Модель называется трехступенчатая формула успеха», и я хочу поделиться ей с вами». Главный тезис этой модели – обладая знаниями, вы будете лучше осведомлены и сможете каждый день делать лучший выбор. А делая лучший выбор, вы автоматически добьетесь лучших результатов. Проще говоря, лучшая осведомленность – это лучший выбор, а лучший выбор – это лучшие результаты. Чем больше вы учитесь, тем выше ваш уровень знаний. Чем выше уровень понимания – тем больше меняется ваше мышление, и благодаря этому вы можете принимать мудрые решения. А умение принимать лучшие решения гарантирует и более выдающиеся результаты. Вот несколько примеров. Поинтересуйтесь тем, что едят все долгожители Земли, и вы приобретете знания, новый уровень осведомленности, которые помогут вам принимать лучшие решения, а те приведут к лучшим результатам, то есть повысят качество вашей энергии, усилят жизнестойкость и удлинят срок вашей жизни. Изучите приемы и практики выдающихся людей, связанных с искусством, и когда вас посетит мания величия, и вы замахнётесь на то, на что прежде никогда не решились бы, вас посетят озарения, которые помогут достичь самых немыслимых результатов. Почитайте о психологии, эмоциональности, режиме дня и привычках богатейших людей планеты, и вы вооружитесь знаниями, которые при должном использовании дадут лучшие финансовые результаты. Изучите методы, которыми пользовались великие строители империй при создании своих компаний, и это позволит вам со временем создать компанию мирового уровня. Изучите заветы и наставления великих духовных учителей, и преданно следуя их учению, вы достигнете того же высокого уровня духовности, которого достигли они. Да, образование, если им умело пользоваться, это источник величайшей творческой силы. И наоборот, мышление, использующееся в неверном направлении, приводит к опасным заблуждениям. Вертикальная стрелка от поверхности к детализации на изображении модели трехступенчатой формулы успеха тоже очень важна. Изучите любое серьезное производство, создание чего бы то ни было – И вы поймете, что там подход к знаниям лишен какой бы то ни было поверхностности. Они многих вещах производителей и создателя знают очень много. И по мере того, как они все больше и больше повышают свое мастерство, их знания становятся все более и более глубоким. Они вникают в детали. Чарльз Дарвин в течение восьми лет изучал исключительно одних моллюсков. И эта одержимость имела решающее значение для его путешествия в качестве натуралиста, что в свою очередь привело его, хоть и значительно позднее, к знаменитой теории эволюции. Управляющий ресторана Eleven Medicine Park, получившего звание лучшего ресторана мира, потребовал, чтобы на всех тарелках была изображена эмблема заведения. Ее мог видеть только персонал, посетители ее не замечали, так как она размещалась на обратной стороне тарелок. Управляющий посчитал, что такое внимание к деталям со стороны отеля настроит прислугу на соответствующий лад, и обслуживание клиентов будет безукоризненным. Команды, участвующие в «Формуле-1», тщательно пылесосят пол в гараже, где стоят болиды, чтобы даже пылинка не попала в двигатель машины, что могло бы стать причиной катастрофы. А вот несколько странный пример из моей собственной жизни. Инстинкт подсказывает мне, чтобы я им поделился с вами доказывающий ценность постоянного и непрерывного обучения, приводящего к лучшим результатам. В последнее время я увлекся брокколи. В самом деле увлекся. Дело в том, что, посмотрев несколько видеороликов, посвященных брокколи, я пленился тем, что в этом овоще содержится сульфорафан, Органическое соединение растительного происхождения, которое нейтрализует токсины, уменьшает количество свободных радикалов, снижает вероятность воспалений и повышает функции мозга, то есть обладает противораковым и антибактериальным эффектом. Свежая брокколи, которая продается в ближайшей зеленой лавке, очень большая, жесткая, к тому же невкусная и малоаппетитная. Ее невозможно есть. Такое чувство, словно в рту кирпич. И это чувство разделяют со мной члены моей семьи. Каждый раз, когда я готовлю этот овощ, Их отзывы больше, чем на одну звезду, не тянут. Серьезно. Поэтому я без устали продолжал экспериментировать с брокколи, пытаясь найти решение, которое давало бы нам возможность наслаждаться всеми преимуществами этого овоща, избежав при этом малоприятной необходимости потреблять ее в свежем виде. Все закончилось тем, что я в конце концов купил целую сетку замороженной брокколи. Почему именно сетку? потому что на цветной этикетке, наклеенной на сетку, кочаны брокколи мне показались гораздо меньшими по размеру. Они не были величиной с мою голову, а стебли высотой не напоминали Эйфелеву башню. Я решил, это то, что нужно. Во всяком случае, мне показалось, что я могу рассчитывать на три звезды от моих домочадцев. Я принес брокколи домой, разморозил ее и приготовил в китайском воке на масле из авокадо, Добавив кружки репчатого лука и немного чеснока, все это я сдобрил морской солью и толикой черного перца. Получился прекрасный ужин для всей семьи. Блюдо всем пришлось по вкусу. Но затем я задумался: а содержит ли замороженное брокколи то же количество сульфарафана, что и свежая? Я провел небольшое исследование по этому вопросу, и вот что выяснил: при заморозке сульфарафан выводится из брокколи. Точнее говоря, Заморозка сковывает его и препятствует его выделению. Но при этом я обнаружил одну потрясающую вещь. Если размороженную брокколи обвалять в семенах горчицы или смешать с дижонской горчицей, то образуется мирозиназа – гидролитический фермент, который запускает химическую реакцию, повышающую биодоступность сульфорафана. Здорово, не правда ли? Процесс учёбы, процесс усвоения новых знаний мне явно пришёлся по вкусу. Я был счастлив разобраться в этой головоломке. Теперь вы можете представить всю силу обучения знаний и ценность трёхступенчатой формулы успеха. Умение проводить исследования – это ещё одно ОКП или огромное конкурентное преимущество. В этом мире поверхностных знаний, где люди не хотят вкладывать ни внимание, ни страсть, Не время в тщательное исследование чего-либо. Продвинутая и более детализированная информация привела к росту понимания, осознания и моей лучшей осведомленности. Это дало мне возможность принимать лучшие решения в вопросах, касающихся моего здоровья и здоровья моей семьи. И в конечном счете привела к лучшим результатам. Возможно, странный пример, но я надеюсь, что после него трехступенчатая формула успеха покажется вам более разумной и логичной. Потому что там, где речь идет об улучшении навыков, умений, привычек и других важных факторов в различных сферах жизни, она действует безотказно. Воистину безотказно.